Количество подозреваемых удваивается. На лестнице послышались грузные шаги, и вскоре появился второй любитель играть в гляделки, который коренастый и почти что лысый. Это что, мых Андреевич, самое главное обвиняемое. Сходу ринулся он в атаку, усаживаясь на диван и разворачиваясь в сторону Жэка. А бильярдисты? Хоккей, бильярдисты. Опять лжец. А, а те самые, которые на бильярде играли? под конецок, который вы тут сейчас попиваете. Жек отодвинул от себя пустой бокал. Что это вы этим хотите сказать? А то, что любой из них мог пойти и сделать это грязное дело. Эх, вот Никита, который эту верёвку в дом притащил, хоть и Кулебяка, который Вовке 20 тонн задолжал и два не 10 лет рассчитаться не может. М-м, Никита -то тоже мотив имеется. Жек сунул трубку в зубы и прищурился. «Чего?» – брезгливо скривился Андрей Сергеевич. «У Никиты была причина желать смерти родного отца». «Хм, а у кого ее не было? Вовка был большой человек». «Значит, и у вас была?» Андрей Сергеевич, оценивающий, окинул Жека взглядом. «А мы нигде не встречались». спросил, широкой ладонью потирая лоб. Не думаю. Так за что вы ненавидели своего друга Вовку? А я не сказал, что ненавидели. Мы же друзья с ним едва не с детства. Но скотина, Андрей Сергеевич широким жестом руки указал на дверь, ведущую в соседнее помещение. Вовка был большая. Он же меня всю жизнь унижал, как только мог. А я его теперь оплакиваю. Вечером будут судки уж. Как оплакиваю, и он потёр пальцами совершенно сухие глаза, а потом шмыгнул носом. Жек озадаченно вздохнул. Он совершенно не понимал, в каком ключе вести беседу с сидящим около него человеком. И он прямо спросил: "Так кто это сделал?" "А я знаю", раскинул руки в сторону Андрей Сергеевич. Жанна пошевелилась в своём кресле, приоткрыла сонные глаза и жалобно протянула: "Ж, Пётр Аркадич, ну сделайте же что-нибудь, чтобы хоть этот сознался. Кто она такая?" помрачнел Андрей Сергеевич. "Это наша молодая сотрудница", ответил Жек. "Вижу, что молодая, но поддержанная бесполицонным тоном припечатал допрашиваемый. Видел я её где-то. Вы, похоже, всех где-то когда-то видели или встречали, заметил Жек. Пётр Аркадич, он меня оскорбил при исполнении, пожаловалась Жанна. Ах, ничего страшного, Жанна Александровна, такова специфика нашей работы. Жанна надулась и, поднявшись, отправилась наливать себе мартини. Спала, спала, а потом выдала. Не хватало ещё, чтобы я сознался. презрительно фыркнул Андрей Сергеевич. Она после сутокного дежурства, проговорил Жек в оправдание Жанны. Понятно к тому же, добавил подозреваемый. Ну, я бы не сказал, пожал плечами Жек. Подумав же, обернулся к Жанне и произнёс: "Жанна Александровна, вы после суток, а потом прошу воздержаться от приёма спиртного". Жанна в сердцах со стуком отставила от себя бутылку и вернулась в кресло. Строптивая подчинённая у вас. Вне служебные отношения всегда к этому ведут. Взять хоть ту же Инну преподобную. Хорошая девка была, так Вовка её испортил. И что же, Никита, не ревновал к отцу? Ну, не без этого, думаю, но любовь. Да, сука, любовь можно только руками развести. И Андрей Сергеевич раскинул руки в стороны и скорчил нагз значительную рожу. И вы полагаете, Никита мог поднять руку на отца? Я говорил только что, он имел такую возможность. Вот бильярдный стол, а вот бассейн. Да и кто-то заглядывал, когда я мучил тренажёрище. А когда мы с Андреем убрались в парилку, мог зайти, да и привергнуть подлое это дельце. Это же минутное отдел. «А Никита умел лассы кидать?» «Хм, кто ж не умел? Мы тут чуть не соревнования проводили. И чё там кидать, когда Вовка вдоль бортиков плавал? Да и всего-то ширины в бассейне там три метра от силы». «А что за соревнования, говорите?» «Ну, соревнования такая ж громко сказана. Кто-то купается, а кто-то верёвку накидывает. Веселье опять же». «Может, случайно?» – высказал предположение Жек. «Хе-хе, <смех> да ну! От души затянули! Так тянули! Видели, шпаде, что лицо все ободрали? Все было однозначно, по-взрослому сделано дельце!» Поговорили еще немного и расстались. О результатах определенного мнения уже ки не сформировалось, а Жанна и вообще раскисла.